Часть 2. Киев. Десятое лето Ингварова. Альдин Ингвар давно уже привык сам принимать решения. Но приключения в земле смолян лишь укрепили его в желании посоветоваться с родичем, Ингваром Киевским. Он был в полном праве сам распоряжаться своей судьбой, Но ради благополучия пути серебра имело смысл заключать союзы лишь с одобрения всех его владык. Ведь гораздо умнее уладить все возможные разногласия заранее, чем потом разгребать последствия ошибочных решений. Путь вниз по Днепру до Киева не представлял больших сложностей. Порогов на нем не было, ладьи несло течением, а при попутном ветре ставили и парус. За пару последних поколений, когда поток торговых гостей увеличился, он был хорошо изучен и освоен. Через каждый дневной переход находились селения и гостиные дворы, где можно было за пол нагаты получить ночлег и пищу для дружины из 30 человек. С запада к Днепру здесь прилегали земли племени Березничей, с востока родимичей. После Любича на западе начиналась Деревлянь, а с другой стороны – Саварянь. Альдин здесь все знали, а ныне он мог поведать столь занятные новости, что его по несколько дней не хотели отпускать. Он только тем и отговаривался, что должен спешить к отходу второго обоза. Это все понимали и уважительно кивали. «А, ну как же, само собой, что везете?» Здесь была уже, собственно, русская земля, при Олеге Вещем объединившая киевские, черниговские и переяславские владения. И сейчас все эти просторы, населенные полянами, деревлянами, саварами, саварянами, остатками и потомками хазар, а также частично моровами и варягами, принадлежали дяде Альдин Ингвара. В Киеве молодой ладожский ярл не чувствовал себя гостем. У него здесь был собственный двор. Когда лет пять назад умер Лидольф из последних старых хирдманов Олега Вещева, Оказалось, что у него нет законных наследников. Все знали, что в дружине Лидульва человек десять его кровные отпрыски от челядинок, но он так и не признал никого из них своим законным сыном. Поэтому все оставшееся после него добро, включая двор и дружину, получил князь и почти сразу подарил племяннику в благодарность за поддержку во втором походе к Греческому морю. В бывшей усадьбе Лидульва Альдин Ингвар останавливался со своими людьми и товарами по пути из Ладоги в Царьград и обратно. Ее теперь в Киеве звали Ладожский двор. Своего дядю Ингвара Киевского Альдин Ингвар встретил прямо сразу, едва успев сойти с ладьи на причал у Почайны. Когда на глади Днепра показался приближающийся обоз, тот вышел из скопления клетей, где был занят просмотром привезенного на днях собственного имущества. Дани со своих северных владений, предназначенной на продажу в греческое царство. Племянник еще издалека увидел знакомую фигуру среднего роста, с чуть покатыми широкими плечами. Киевскому князю сейчас было 30 лет или чуть больше. За время их знакомства на простоватом, но привлекательном лице Ингвара, сына Ульва, прибавилось морщины шрамов, а зубов стало еще на два меньше. Русые волосы он стриг совсем коротко, под шлем. В левом ухе носил хазарскую серебряную серьгу в виде длинной капли, а на шее – варяжский молот Тора на узорной цепи. Точно такой же был и у самого Альдин Ингвара. Соскочив с ладьи, племянник подошел к дяде и почтительно поклонился. Потом они обнялись. Альдин Ингвар был выше Ингвара, более чем на голову, и на первый взгляд белокурый, красивый, нарядно одетый, казался гораздо более похож на князя. Но только на первый взгляд. За прошедшие годы Ингвар Киевский избавился от отроческих замашек, и теперь это было уверенно в себе, своей силе и своей дружине вождь. Каждый взгляд его, каждое движение дышали убежденностью в своем праве повелевать. И этому не мешал ни средний рост, ни простая одежда. Охотником до греческих шелков он так и не стал, пусть и ходил ради них в несколько дальних походов. Только ради больших перов княгине удавалось надеть на него хороший кафтан. «Ну, я уж тебя заждался», — приговаривал Ингвар, похлопывая рослого племянника по плечу и спине. «Думал, без тебя пойдут». «Ну ты как, женился?» «От молодой жены оторваться не мог». «Так сидел бы дома этот год, Ивар бы за нас обоих все продал». «Все знали, что Альдин Ингвар обручен с внучкой Бьорна Свейского» и что около этого времени она должна к нему приехать». Альдин Ингвар подавил вздох. Не хотелось начинать долгий рассказ о своих обстоятельствах прямо на причале, среди скрипа лодий и сходин. Криков грузчиков, шума ветра, суеты с мешками и бочками. «Не женился пока», — улыбнулся он. «Видать, еще годок-другой холостой похожу». Ингвар посмотрел ему в лицо. «Пойдем». Он кивнул в сторону длинного ряда клетей. Или домой сразу?» «Я не спешу». Альдин Ингвар махнул рукой своему управителю, чтобы принимался сам сгружать привезенное и пошел следом за дядей. Киевскому князю из Хольмгарда, его наследственного владения, привезли то же, что доставил из Ладоги его племянник, собранные в качестве дани и вымененные у чуди меха, бочки меда, головы воска. Челяди в этот раз никто не привез, обоим было не до похода. Одну треть собранного, торот младший брат Ингвара, оставлял себе на содержание дома и дружины в Холмгарде две трети отправлял истинному хозяину, и вырученные за них деньги шли на содержание ближней дружины и киевского двора. Это была основная и наиболее важная часть дохода самого Ингвара. Дань с деревляней получал с Венельт, а поступление с прочих русских земель приходилось, обменяв на греческие товары, делить с полянской и русской знатью, а также содержать на них большую дружину. Численность ее Ингвар уже довел до восьми сотен человек. Половина ее жила в Вышгороде, вторая – в витечеве Ингвар уже второй день осматривал свою долю, пересчитывал, проверял качество выделки шкурок, чистоту меда. При нем суетились старый стемид, окончательно перешедший из Гриди в управители, и Асгрим Расамаха, человек Торода, привезший дань. Стемид был последним оставшимся в живых участником еще Олеговых походов на Царьград. К походам он по старости был давно уже не годен, но как человек опытный и толковый, а к тому же знающий письмо и счет, следил за дружинными средствами. «Присаживайся», – Инкор указал племяннику на бочонок, такой же, какой служил сиденьем ему самому. Вокруг них висели целые грозди у них шкурок, с сорочками и полусорочками, нанизанных на кольца из ивовых прутьев. Перед тем, как сесть, Альдин Ингвар безотчетно взял одну шкурку, помял в пальцах, понюхал. Вывовой вы, вы, кореду били. Ничего так, в Серкланде нагату дадут. Можно было бы восхититься количеством будущих нагат, заполнявших одну только эту клеть. Но Альдин Ингвар, сам содержавший дружину, знал, как быстро это все разлетится. «У тебя тоже бобра мало в этот раз?» спросил Ингвар, приняв от холопа корчагу с квасом. «Мало», кивнул Альдин Ингвар. Чуть говорит, ушел бобер, повыбили, куницы до да лисицы. Да красные девицы. Правда, что ли, по девице начать брать? Ну а твоя что же? Ингвар отвлекся от своих забот и вспомнил о делах племянника. Старый хрен все жмется, не присылает девку. Мы тебя и не ждали в этот год. Княгиня говорит, точно дома засядет, как женится. Моя невеста умерла, ровным голосом ответил Альдин Ингвар, знавший, что дядя любит, когда изъясняются просто и ясно. Это зимой. «У Олов оставшиеся дочери совсем маленькие девочки. Они могли бы подойти твоему сыну. Он еще может ждать десять лет. А вот я уже...» «Да мы сынку уже подобрали», — хмыкнул Ингвар, будто вспомнив что-то смешное. «Не он будет ждать, а его будет ждать». «Да, вот не свезло тебе. Ты-то сколько ее дожидался? Лет восемь? Уж мог бы пять лет как на ком-нибудь другом жениться». Вместе с этим горестным известием Олаф передал мне один совет. Я был бы не прочим упоследовать, последовать, и это дело мне нужно обсудить с тобой. Но, может, тебе сейчас не ко времени говорить о моих делах? Давай, выкладывай», — серьезно кивнул Ингвар, держа на коленях Корчагу. Он тоже понимал, что любой брак в его семье — дело общей державной важности. Альдин Ингвар принялся рассказывать обо всем, что случилось со дня получения печальной вести. Рассказчиком он был толковым и справился довольно быстро. Юту на мать!» На Ингвара его повесть произвела впечатление. «Про мертвеца-то! Потом непременно нашим девкам расскажи, им понравится!» «Вот ведь змей ползучий этот сверкер! Жарь его через мутный глаз!» В досаде он чуть не грохнул Корчагу об пол, но холоп вовремя ее подхватил и отставил в сторону. «И он и смоляне его у меня давно уже вот где!» Князь рубанул ребром ладони по горлу. «Почему я, чтобы свое же добро...» Он взмахом обвел висящие кругом шкурки. «Из одного своего дома в другой свой дом перевести, должен еще мыто платить. Каждый десятый хвост. Потому что сверкер живет как раз посередине твоих владений», сдержанно ухмыльнулся Альдин Ингвар. «И он платит мыто тебе, когда везет продавать свою дань на юг. А если на север, то платит и тебе, и мне». И еще ты берешь с него за прохождение порогов на Днепре. А он с меня за волоки наловать. Хорошо хоть слово те на Ильмень всего половину платим. И на лице Ингвара явственно отразилась уже не раз приходившая мысль, как бы устроить, чтобы хоть в Зорин городке не платить совсем. Нужен новый договор с пасынком Заремиром Девиславичем, отца которого он, Ингвар, разбил в сражении уже почти двенадцать лет назад. Заряну же столько не надо горячо продолжал Ингвар, уже забывший о делах племянника и говоривший о том, что более всего занимало его самого. «Дружина у него своя, так, на лов съездить, да чтоб девки не заскучали. Воевать ему не с кем. С севера его Хольмгард прикрывает. С запада плесков. А полезет кто? Я его обещал оборонить. И на что ему мои деньги?» «Правильно, свинельдич говорит. Дай ему денег. Так он еще того, гляди. А тут смотри». Вот каждый год два обоза в Царьград. Ингвар даже встал на ноги, чтобы вольнее было говорить. За пороги проводи, потом встреть. Со своими узкоглазами у нас ряды заключены, даже девки кое у кого взяты. Эти не забалуют. Но их же в степи, что блох на собаке, не угадаешь, откуда принесет. Керенбей мамой умай клялся пороги прикрыть. А глядь, нет уже Керенбея, разбит и в Булгары продан со всем родом и Ордой. Там теперь Баймат хан заправляет, а с ним у меня договора нету. Вот в прошлый год. А, князь в досаде махнул рукой. Короче, большую дружину, как хочешь, а снаряжай, хоть с жены с низки снимай. Одежду, черевья, оружие, летом лодьи, паруса, весла, зимой сани, упряж, шатры, котлы, прогорм. Ближняя дружина, все то же самое, только еще слышу каждый день со всех сторон. Княже, в дружинной избе крыша совсем прохудилась. В кашу дождь капает. Княже, твои люди у меня ягненку увели. Вчера какие-то трое орлов лавку на торгу разгромили и жида побили. Княже, а почему у свиньи портки красивше? Фу! Альдин Ингвар только улыбнулся. А ведь он не раз принимался высчитывать долгими зимними вечерами. Потеряет он или приобретет, если сверкер не будет взимать с него плату за проход через Смолянскую землю но и сам не будет платить за провоз своих товаров через Ладогу. А теперь добавился новый вопрос. Выгодно ли будет, заключив родственный союз, взаимно снять или хотя бы уполовинить мыта? Ясно было, что в этом вопросе киевский дядя его поддержит. Гридница на Олеговой горе была построена еще вещим; Человек-двести могло усесться в ней за длинными дубовыми столами. Ее бревенчатые стены – и резные столбы помнили немало важных событий. И для больших перов на стены до сих пор вешали расшитые золотом и цветным шелком алтарные покровы, привезенные с похода на греческое царство. В обычные дни они хранились в больших ларях княгининых клетей, и только сама княгиня время от времени отпирала замки и приказывала проветрить паволоки, переложенные полынью и лавандой из таврии. В последние девять лет во главе стола здесь сидел князь Ингвар с женой, Эльгой. Там его и увидел Альдин Ингвар, приглашенный на пир по случаю своего приезда, и заодно проводов второго царьградского обоза. Народ постоянно менялся. Кто-то выходил на двор подышать, кто-то садился на освободившееся место. Тут была ближняя княжья дружина и кое-кто из бояр. Сидели торговые люди, в основном из северных земель, чьи лоди с товаром входили в состав княжеского обоза. Лоди южных земель ушли около месяца назад, сопровождаемые Выжгородской половиной большой дружины. Большая дружина – военные силы, находящиеся постоянно в распоряжении князя, зачаток армии. В те времена составляли обычно 800 человек. Ближняя дружина – отряд княжеских телохранителей. Примечание автора. Большая дружина, в отличие от ближней, в Киеве почти не бывала. Зимой она ходила в полюдье, а летом провожала и встречала обозы. Сейчас Ингвар куда больше походил на князя, чем недавно на причале. На нем был хазарский кафтан с длинными узкими рукавами золотистого шелка, густо затканного сложным узором красноватых тонов в виде кругов, в которые были вписаны деревья сидящими на них птицами. И еще чем-то издалека не разобрать. На узком поясе с золоченными бляшками висела степняцкая же сумка с золоченой узорной накладкой на всю крышку. Рядом с ним сидела жена, княгиня Элька. Удивительной красоты женщина тоже в желтом греческом платье с золотистой и красной отделкой. Ардин Ингвар уже заходил поклониться ей, но сейчас она вышла встретить его как родича к порогу гридницы и поднесла отделанный серебром тури рог с медом. Потом проводила на почетное место. Если ее муж напоминал грозного Перуна, то Эльга сияла рядом с ним, будто ясная зоря, всегда веселая, приветливая, для любого достойного гостя, находящая доброе слово. На Перу Альдин Ингвару пришлось снова рассказать о своих приключениях, чтобы знала дружина. Услышав о разбое и пропаже десятка рейнских мечей, бояре и Гриди разом зашумели. Боль такой потери каждый ощутил как свою. «Да этот сверкер тот еще упырь!» — кричал боярин острогляд. «Дальний родич княгини, он сам этих лиходеев у себя на волоках прикармливает. Как идет обоз с хорошим товаром, что унести легко, а продать дорого, непременно разграбят». Он сам знак подает, а ему доля идет. Это прежнего князя был обычай, ведомила, возражал ему чистанег. Те ли из его же отроков были. Парни молодые, что зимой в лесу живут, а сверкер с ними дружбы не водят. На него все смоляне до сих пор заведомилов рот обижены. Эх, нам бы эти мечи! завистливо вздыхал Ярогость, Грит из ближней дружины. У нас у каждого десятого разве такой меч? а там целый десяток, каким-то оборотнем. Им-то куда, с лешим, что ли, воевать в болоте?» — смеялись Гриди. А есть такое предание, что если меч три года в болоте полежит, то великую силу обретет. «Да что там предание!» — крикнул с того же стола Годима. «У Свенельда в дружине таких мечей-то по боли нашего будет!» Шум поднялся сильнее, в нем яснее зазвучало недовольство. «Оно хватит!» — рявкнул Ингвар и хватил кулаком по столу. Видно было, что он слышит это не в первый раз, и эти речи порядком ему надоели. «Годимка, опять за свое? Еще раз услышу, пойдешь у меня на валы узкоглазых сторожить. А всем еще раз объясню». Он обвел угрюмым взглядом по утихшую дружину за столами. «Мой кормилец Свенельт землю деревлянскую взял мечом, и дань с нее имеет по самую свою смерть». Так было уговорено между ним и князем Киевским. «Да где теперь тот князь?» С места встал Девасил, виде Боров сын из числа киевской старейшины. Тот ряд со Свенельдом заключал Олег-младший. Когда в Киеве князь сменился, его пересмотреть надлежало. «Об этом девятой речи не шло», возразил князь. «Все хотели идти на греков. Я повел вас на греков. Два раза. И ты ходил. Забыл?» Он поднял брови, пристально глядя на Девасила. Тот вернулся вместе с раненым князем сразу после первой битвы на воде пролива, когда греческие алядии встретили русские лодьи залпами огнеметов. Алядии – древнерусское произношение слова «хеландии», то есть вид военных кораблей. Примечание автора. Никакой добычи Девасил не привез и обогатился лишь тем, что на обратном пути в болгарском царстве принял крещение. Он и его спутники еще до возвращения всего войска наводнили Киев жуткими рассказами про ладейный огонь, что падал с неба, будто молния. «Накличешь себе беды, девята!» – Борилют схватил его за рукав. «Хотел Паволок, надо было хоть во второй раз в поход идти, а не ждать, что тебе здесь дома, у других отнимут и на блюде поднесут. Свенельд Ингвару второй отец. Пока тот жив, Ингвар у него ни белки не отнимет, без Свенельда и сына его». Никакое дело не сладится. Он бросил взгляд на почетный край стола, где расположился воевода Местина Свенельдич, Ингваров-побратим. Первый среди Ингваровых воевод сидел с непринужденным видом, опираясь ладонью о колено и выставив локоть, будто смотрел на пляски или игры. Он-то и привез семь лет назад из Анатолии наиболее богатую добычу. Он и все бывшие с ним воеводы. Свидетелем тому был надетый на нем греческий кафтан. Очень рослый мужчина в самом расцвете сил, с русой бородой и длинными волосами, зачесанными назад и собранными в хвост. Свенельдич был хорош собой, чему почти не мешал нос, сломанный еще в отрочестве и несколько свернутый на сторону. Мало нашлось бы в Киеве людей знатнее, богаче и влиятельнее него. И заодно умнее. Женился он одновременно с Ингвором старшим и породнился с ним. Воеводша Ута приходилась княгине Эльги двоюродной сестрой. Пожалуй, даже Свенельд, Воспитавший Ингвара, до сих пор им почитаемый, не имел на князя такого влияния, как побратим. Он посадил Ингвара на киевский стол, и он не дал погибнуть его чести в первом походе на греков. Благодаря Местине, заменившим раненого князя, проигранная битва не обернулась провалом всего похода. В те же годы Свенельд покинул Киев, перебрался жить в Деревлянь, близ Коростеня. Там ему было удобнее собирать дань и держать деревлян в повиновении. Но когда он исчез с глаз, прежние заслуги иными стали забываться. Молодым гридям и сыновьям старых бояр становилось непонятно, почему вся деревлянская дань достается ему одному. Но и сам Ингвар не любил напоминать, чем именно был обязан Свенельду в последние годы. Именно их, Свенельда и его сына, руками был устроен тот переворот, после которого Олег Предславич с остатками своих людей покинул Киев, уступив стол мужу своей тетки Эльке. И уже поэтому Ингвар никогда не пойдет на пересмотр договора со своим бывшим кормильцем. Но сейчас, девять лет спустя, в такие подробности уже не принято было вдаваться. Забылся несчастный священник отец Килан, обвиненный в оборонничестве и кровопийстве, погром двора старого князя Предслава, сражение, где сам Олег младший едва не был убит варягом Сиги Саксом, что исчез из Киева вместе со Свенельдом и теперь жил при нем в деревляне. Рассказывали, руси поляне поднялись, где и потребовали себе храброго князя, что поведет их на греков. Но Ингвар хорошо помнил, кому обязан своим нынешним положением. Без кого его права, как мужа-племянницы Вещего остались бы лишь на словах. Честь, наряду с детской еще привязанностью, не позволяла ему покуситься на достояние своего воспитателя. Но Местина и виду не подавал, что его хоть сколько-то задевают эти нападки на отца. Дивосил. Тебя что, чары обнесли?» Дружелюбно и лишь чуть-чуть насмешливо окликнул он, когда шум после княжевого окрика поутих. «Возьми мою!» И, не шутя, протянул в сторону боярского стола собственный золоченый кубок с самоцветами из греческих даров второго похода. Такие подавали только приближенным князя. «Мне не жаль. Хочешь, кафтан свой тебе отдам?» Он даже взялся за отворот малинового шелка, будто намереваясь снять если обида в сердце гложет. Мы ведь братья, у нас одна мать, русская дружина и один отец, русский князь. И пока мы стоим друг за друга, как братья, все золото и все цветное платье от бьерка до серкланда будет нашим, а вздумаем кусать друг друга, не удержим и холчевых портков на заднице. И много, много людей ждут наших свар, как величайшего для себя счастья но, думается мне, за этим столом у них не найдется пособников. Олег Вещи стал тем, кем он стал, потому что объединил Русь и славян. Мы все наследники его славы. Все, кто сидит за этими столами и кто сейчас качается в лодях по всем русским рекам. Я, человек Ингвара и получаю от и добычи ровно столько же, сколько любой другой в дружине с теми же заслугами, кто бы он ни был. Из Варягов, Полян, Радимичей, Саваров, Хазар. Мы все здесь Русь, и мы все братья. Выпьем за наше братство, что делает нас непобедимыми. С этими словами он поднялся на ноги и высоко вскинул свой кубок. Рослый, в ярком кафтане, с драгоценным золоченным кубком в поднятой руке. Он был похож на горящий факел. «За Русь!» — привычно рявкнул он. И дружина, в невольном порыве вскочив, также привычно рявкнула в ответ. «За Русь! Слава! За князя Ингвара!» «За князя Ингвара слава! За княгиню Эльгу! За княгиню Эльгу слава!» Поднялся оглушительный шум. Все кричали, пили, колотили по непокрытым дубовым столам рогами, чашами, рукоятями ножей. Казалось, кровля старой постройки не выдержит этой бури и рухнет. Альдин Ингвар бросил взгляд на верхний край стола. Князь смотрел на это буйство тоже стоя, крепко упираясь широкими кулаками в столешницу, с решительным видом. Будто ему прямо сейчас предстояло вести дружину в бой. Княгиня рядом с ним прижимала руки к груди. Наконец все выпили. Снова уселись, успокоились. Ключница Белянка сделала знак чилити. Отроки и девки побежали вдоль столов с кувшинами и кринками, снова наполняя кубки, рога и чаши. Верхнему краю доставалось красное греческое вино. В ближней дружине стоял и мед. Впрочем, пиво. Внесли новые блюда с жареным мясом и курами. Корыться с кислой капустой, солеными грибами, рыбой, хлебом. Еды и питья было вдоволь, только глупец стал бы жаловаться. Глаза горели, сердца стучали, и никто уже не помнил, что предшествовала речи Местины. Нет, кое-кто все же помнил. «Кафтан он отдаст», — пробормотал сидевший рядом с Альдиной Ингвар старый боярин Ждевой. ведь отдаст, у него таких еще десяток. Живет он так же, как все живут а ты пойди к нему на двор, да погляди, как он живет». Но в шуме наполняемых чашей общего движения никто его не услышал. Застольные разговоры пошли своим чередом. «Что, Остряга, скоро на греков-то пойдем», – окликнул Острогляд Шутка была многолетней давности, однако гриди за столами привычно отозвались смехом. «Не у меня теперь спрашивать надо», – ухмыльнулся Острогляд. «У сына моего младшего, Буяшки. Он в тот год родился». «И сколько ж твоему сыну?» – продолжал подшучивать Стимит. «Два года, как подстригали. Стало быть, пять годочков ему. Пока тридцать исполнится». Острогляд поболтал рукой в воздухе, обозначая беспредельность этого времени. «Ни тебе, старинушка, ни даже мне на греков не ходить больше. Сыновья да внуки мои пойдут». «Эх, жаль!» – Стимит в озорном отчаянии хлопнул себя по коленям. «Я ходил на греков, ты ходил. Думал, еще с тобой заодно сходим». Все засмеялись, было ясно, что Стемит слишком стар для походов. «До отхожего места сходи, пока ноги носят», завопили на нижнем конце стола, из среды непочтительных отроков. «Скоро и того уж не сможет, а все туда же ему, на Царьград». Но в этих голосах звучала и зависть. Молодые, получившие оружие в последние годы, завидовали старшим, кто сумел поучаствовать в походах и привести добычу. О том, что из первого похода на греков вернулось не более половины ушедших, А княгини, Хельги Красный, и вовсе сгинул где-то за Хвалынским морем, сейчас никто не вспоминал. Помнили второй поход, завершившийся более удачно и приведший к возобновлению договора. Может, грекам и недорого обходились эти уступки варварам, обеспечивающие Василии Ромеан покой хоть с этой стороны. Но здесь, где каждая шелковая рубаха была сокровищем и пять поколений передавалась по наследству, поход считался выгодным. Участники его могли презирать этих горлодеров. «Да ну, неужто будем столько ждать?» кричали оттуда. «Пока тридцать лет пройдет, мы и сами только до отхожего места и дойдем своими ногами». «Княже, веди нас опять на греков! Им-то, небось, семи лет хватило, жирком обрасти!» «Раз бы и мы все в цветное платье оделись!» «А Свенельдовых не возьмем, и мы так довольны!» «Точно, Свенельд свою добычу на три жизни вперед уж взял!» Дружина снова начала волноваться. Пиво и мед ударяли в головы. «На царьград!» Нестройно стройно голосили на нижних концах столов. «На царьград, княже!» Да смолкнет и гуляйка. Гримкель Секира, соцки ближней дружины, хмуро слушавший этот вой, вдруг метнула обглоданную кость так, что она ударила о стену над головой кого-то с того конца стола. Княгиня всплеснула руками, испугавшись, что заморают и повредят драгоценную Павлоку. Раззявил жерло и давай реветь. «Да кто вас пустит на царьград? Наруж мой договор, больше на порог не пустят». Все тогда в шкурах ходить будем вместо Павлок. Княжи, уйми этих дураков, поддержали и другие. Докричаться да до беды. Договор у нас, торгуем. Все бы хорошо, Павлок им мало. Вам-то немало, вскочил с места Данислав, дорогужен сын. У вас-то вон сколько добра, хоть каждую свинью во дворе в цветное платье одеть. Сами живете хорошо, а для других жалко. Да поймите вы, дубье березовое, не сможем с греками торговать, и для вас Павлок взять негде будет втолковывал ему и товарищам Острогляд. «Вон, княжих бобров до да куниц привезли. Теперь к грекам отправим. Князь Павлок получит, вам подарит. А иначе куда? Бобра сколько ни выщипывай, Павлок из него не выйдет». «Бобра лучше жарить!» — весело крикнул кто-то из гриди, размахивая окорочком зажаренного бобра. Вокруг засмеялись, но Острогляд только махнул рукой. Будучи сыном знатных славянских родов, Он был и по родству, и по делам наиболее близок к русской дружине киевских князей. По его возрасту когда-то считали срок первого договора, и к его окончанию он подошел в расцвете сил. И он хорошо помнил ту битву на воде, Баспора-Фракийского, когда с неба на русские лоди падали пылающие молнии. «Мы перед тем походом срок выжидали и ряда не нарушили», — кричал Борелют. «Клятвы богам данные сдержали. Коли слово нарушим, нас и боги проклянут, И от людей нам русам никакого не будет уважения. Мы должны соблюдать договор, если хотим, чтобы нас считали за равных, воскликнула княгиня Эльга. Все это время она с волнением прислушивалась к бурному спору, и видно было, что она принимает его близко к сердцу. Услышав ее голос, крикуны почти утихли и обратились к княгине. Многие до сих пор считают Русь разбойниками, продолжала Эльга. И хазары, и греки, и булгары, и бахмиты. Но это не так. Олег Вещи пришел на эту землю и собрал многие другие не для того, чтобы сделать из них одну большую разбойничу в атаку. Мы должны жить по чести, соблюдать договора, выполнять, что обещали, и тогда нас станут уважать, как другие народы и других князей. А можно подумать, нас сейчас очень уважают. Из-за боярского стола поднялся мужчина, одетый по славянскому обычаю, в свиту белой шерсти, подпоясанный красным тканым поясом. «Вы, русы!» С греками, хазарами да прочими договора имеете. С нас дань собираете, да за моря продаете, на паволоки и прочее меняете. А что привезете, нам же избываете потом. Куниц я могу сам настрелять, бобров могу сам наловить. А самых в Царьград отвезти да продать могу? Нет. Потому что скажет мне царь греческий. Ты, корислав кто такой? А, боярин Полянский. Нет, у меня с боярами полянскими ряда торгового. Есть только с князем русским. Ему и продавай своих бобров. За сколько он скажет, за столько и продавай. Для нас одна и есть дорога, паволок набрать, в поход сходить ратный. Да и того ты княже не позволяешь. Торговать ты сам и воевать ты сам. А мы, старинные роды полянские, сидим, как лягухи во враге, только квакаем. Мы тебе холопы, что ли? Хватит, Корислав. — прикрикнул на него старый божевек, отец Острогляда. — А ты сам воевать захотел, раскатился. Сани придержи, на то он и князь, чтобы решал, когда и с кем воевать. — Ты, Карька, огня ладейного не пробовал, а мы пробовали, — загомонили Гриди и кое-кто из бояр, ходивших в тот памятный поход. — У нас от Киевых времен вече решало, — возражал Кареслав Божевеку. — А вы, киевские, продались варягам, да и стали им холопами. — Ты моего отца холопом обозвал? Острогляд вскочил с места. Да я тебя курицын сын. Двое бояр чуть не полезли в драку, едва прочие их уняли, пристыдив. Гриди уже стояли наготове, разнимать и выволакивать прочь. Тем временем Местина снова заговорил. Ингвар уже не раз порывался заставить всех замолчать, но побратим делал ему знак. По времени, пусть выговорятся. Мы совсем упустили из виду одно очень важное дело. Свенельдич кивнул Альдин Ингвару. Ладожский воевода, Ингвар, сын Хакана, лишился невесты. Она умерла. Теперь ему нужна другая. У сверкера Смолянского имеется взрослая, вполне достойная дочь. Но сверкер не очень-то жаждет принять сватовство. А ведь породниться с человеком, чьи земли лежат как раз посередине владений нашего князя, было бы очень полезно. Как думаете, бояре и дружина? Дружина ответила нестройным гулом. Сверкера Смолянского привыкли считать союзником, если речь шла о греках и соперникам во всем остальном, и мысль породниться с ним оказалась слишком нова, чтобы прямо так сразу ее оценить. «А я бы советовал, как следует это дело обдумать», – весомо продолжал Дмистина. «Мы ведь не можем допустить, чтобы племянник нашего князя остался без достойной жены. И не можем стерпеть отказа, даже от столь знатного человека, как Сверкер. Род Ингвара Ладожского не хуже, чем у него». «Это верно», – согласился оживившийся князь. «Если кто вздумает отказать моему племяннику, отказа мы не потерпим». «Когда он обещал дать ответ?» Ингвар взглянул на ладожского Рудича. «Осенью, когда я поеду обратно». «И как тебе показалось? Он расположен согласиться?» спросила княгиня, оживившись при мысли о чьей-то возможной свадьбе. «Сколько я понимаю!» Альдин Ингвар ущипнул бородку. «Сверкер все глядит в рот своей матери». «То есть глядел». А она была решительно против этого брака. И прямо так мне об этом и сказала. Но ее больше нет. Она мертва. Не знаю, что решит сверкер теперь, когда она больше не сможет настраивать его против нас. Короче, вот что. Повеселевший Ингвар хлопнул ладонью о ладонь. Мы этого дела так не оставим. Раз уж там есть такая хорошая невеста, что моему племяннику подходит. Ты, старый, как поедешь домой, непременно от сверкера добейся ответа. И если... «Шиш болотный тебе вздумает отказать? Это ему с рук не сойдет. Мы этих смолян научим Русь уважать. Мы тогда с ребятами сами поедем свататься. Правда, ребята?» «Слава князю!» – заорал Мистина, видя, что его стрела попала в цель. И Ингвар понял его именно так, как и было нужно. «Слава!» – заорали ребята, даже те, кто не успел ухватить суть вопроса. «Слава Руси! Слава!» Главное, что суть ухватил сам князь.